часть 3 смыков не успел отойти от лагеря анархистов и на сотню шагов как его догнал жердев не веле на меня провожать Покосился на него Смыков, раздираемый сразу двумя нехорошими чувствами, похотью и ревностью. «Вали назад, кобылятник старый!» «Ты земляк поганку-то не крути!» Ответил Жердзев жизнерадостно, но с некоторым оттенком заискивания. «Я тебя понимаю лучше, чем собака-волка. Об этом и базар будет!» «Но...» – буркнул Смыков, не сбавляя темпа ходьбы. «Забери ты у меня это чучело!» – сказал Жердев напрямик. «Я вообще-то много мохнатых сейфов на своём веку взломал, но на такую оторву ещё не нарывался. Да уж и поздно мне всяким фокусом учиться!» «С фокусом и выходит она!» У Смыкова сразу пересохло в горле, и он сбился с шага. «Даже и не говори! Конь с яйцами, а не баба! Хотя по виду ещё сякуха совсем!» Не знаю, откуда что и берётся. Короче, уступай я её тебе. При случае бутылку поставишь. «Уступаешь, значит», – молвил Смыков с глубокой душевной горечью. «Спасибо, если так. Я бы её, конечно, взял. Да вы же, братец мой, сами слышали, что там по этому поводу было. А я дружбу на случайной связи не меняю». «Всё утрясём. У меня уже и план имеется». Сейчас идём на железную дорогу, берём паровоз, пару вагонов и со всей шоблы шуруй на воронке. А поскольку нас там не единый рогатый тварь не ждёт, мы легко прорываем блокаду, сажаем кабальерос в вагоны и спокойно возвращаемся. Сам знаешь, отсюда до Кастилии рукой подать. Вот потом и отправишься туда вместе с доном и Стебаном. Где вы, интересно, паровоз возьмёте? Есть тут недалеко одно местечко. Я пока на этих вахлаков служил, много успел выведать. А кто поведёт состав? Мы поведём. Я за машиниста буду, а ты за помощника. Вы, значит, в паровых машинах разбираетесь? Диплома не имею, но тендер от топки отличу. Ты пойми, проще паровоза механизма нет. Это тебе не телевизор и не электробритва. Его люди до ума полтора века доводили. Он человеческой руки, как добрый сабли, слушается. А не врете ли вы, братец мой? Горячие доводы Жердева почти убедили Смыкова, но не в его правилах было принимать скоропалительные решения. Что-то у вас все очень просто получается. Берем, шуруем, прорываем, возвращаемся. Ну, как хочешь. Жердев пожал плечами и встал к Смыкову в полоборота, демонстрируя тем самым свои намерения отправиться в освояси топай в Кастилью, а я пойду к своей девахе и под бочок завалюсь. Слова эти так уязвили Смыкова, что он непроизвольно сделал несколько шагов назад, словно пытаясь опередить соперника. «Ну что, передумал?» – сразу оживился тот. «А далеко эти паровозы ваши?» «За полдня доберёмся. Ещё полдня всякие хлопоты отнимут. Так что следующей ночью будешь бациллу на болт натягивать». Такой аргумент был для Смекова совершенно неотразим. Президенту Плешакову, а тем более агилам, железнодорожный транспорт пришелся не ко двору. Нечего, дескать, вывозить из родной страны такие стратегические материалы, как стеклянные бутылки, алюминиевые пуговицы и самодельное мыло. Паровозы загнали в тупики, пассажирские вагоны превратили в казармы для национальной гвардии, а машинистов на всякий случай посадили под замок. В самом скором времени предполагалось демонтировать и рельсы. В очень недавно ощущалась нехватка высококачественной оружейной стали. Эти интересные сведения Жердев поведал Смыкову по пути к разъезду Рогатка, где, по слухам, стояли на запасных путях несколько эшелонов, ранее совершавших челночные рейсы в Лимпопо. Охраняли их все те же насильно мобилизованные свинопасы, боеспособность которых, а вернее полное отсутствие ионой, в Атаге пришлось испытать недавно в Самохвалвичах. Кроме того, Жердев был шапочно знаком с их командиром, что могло несколько упростить дело. «А если ему уже известно о вашем дезертирстве? Что тогда?» «Быть такого не может. Пацаны мои, наверное, еще до дома добежать не успели. Пока их еще выловят, пока допросят, пока решение по этому вопросу вынесут. Неделя пройдет, если не больше. Бардак в талашевские первостатейный». Каждый бугор на себя гребет. Что правая рука делает, про то даже голова не знает, не говоря уже про левую руку. Не доменяем сейчас. «А если дров не будет?» Уже чисто для проформы поинтересовался Смыков. «Если дров не будет, принципиально допустим, заставим население раскатать свои избы по бревнышку, а с саботажниками разберемся по законам военного времени. Зачинщиков в топку...» остальных под колеса. Затем Жердев предался воспоминаниям молодости, касавшимся паровозов, дрезин, стрелок, сортировочных горок, железнодорожных уставов и вокзальных проституток, которых он презрительно именовал Бановым Поревым. Из этих рассказ не следовало, что уже в юном возрасте Жердев объездил на буферах, подножках и крышах весь Союз, принимал активное участие в создании самого мощного в мире локомотива Иосиф Сталин, и лично предотвратил грандиозные крушение на Транссибирской магистрали, когда из-за происков японских агентов и своих собственных вредителей экспресс Москва-Владивосток едва не столкнулся в тоннеле с грузовым составом. Впрочем, Смыков на болтовню своего попутчика никакого внимания не обращал. Ему сейчас и своих собственных забот хватало. Причем волновала Смыкова не столько предстоящая схватка с превосходящими силами врага на разъезде «Рогатка», сколько реакции друзей на его преждевременное возвращение. Кроме того, оставалось неясным, согласятся ли анархисты без раскачки и долгих сборов отправиться в бой. Не было полной ясности из так очаровавшей его бациллой. То, что Жердев на словах уступил смыкову, бесспорным фактом купли-продажи являться не могло. Нет, в природе существа более капризного и непредсказуемого, чем женщина. Особенно, если она испорчена чрезмерным мужским вниманием. На памяти Смыкова в не раз случалось, что баба первого сорта, не торгуюсь, уступали свое тело и душу всяким недоделанным мудозвоном, а серьезных мужиков просто гнали вон. Стоило только у Смыкового вспомнить бациллу, и ему сразу становилось нехорошо. Как голодному от запаха пищи или наркоману от отсутствия дозы. Приходилось силы гнать от себя это чудное введение и переключать внимание на что-нибудь нейтральное. Пока не шли полями, Смыков пытался на глаз определить количество воробьёв в каждой новой стае, взлетающей из-под их ног. А достигнув железнодорожного полотна, приступил к подсчёту шпал, приходящихся на один километр пути. Вдали уже маячила водонапорная башня и входные семафоры разъезда рогатка, когда Смыков наконец заговорил. «В общем так, если у нас это дело выгорит, вы бациле скажете, что рано получили». Легкую, но неприятную. В интимное, так сказать, место. Для убедительности придется вам матьню прострелить. Вот такое мое условие. Не знаю даже. Жердев почесал голову. Ты что, слову моему не веришь? Причем здесь, братец мой, ваше слово? Вы одно говорите, а она другое скажет. Нельзя человека перед выбором ставить. Вредно это. «Помните, как раньше в магазинах говорили? Бери, что дают». Люди брали, и, кстати, все довольны были. «Так и быть, согласен», – Жердев протянул Смыкову свою мозолистую и грязную, как солдатская пятка, лапу.